Глава вторая. Утром хмурыми были все. Команда накануне слегка перебрала от водорослевой водки, поэтому страдала от похмелья. А жестокая Мегги отказывалась их лечить. Молодожены вышли к столу мрачными и недовольными. Мужчины утром попытались соблазнить жену, но получили жёсткий отпор и обещание уйти спать к Лераму, если они будут докучать. Расстроенный Элорен даже к Мегги пошёл поговорить. И получил в ответ тяжёлый вздох и пожелание терпения. Вы оба обидели Лену. Она пошла навстречу вашим желаниям, согласилась на церемонию, которая ей по сути вообще не нужна. Ваш брак зарегистрирован в международной базе, а вы не смогли позаботиться о её комфорте. Теперь извиняйтесь и ждите. Ну как же так? Это же наша брачная ночь. Эл, не дави, легко прервала Стенане Альфинианка. У тебя брачная ночь уже была, да и у Лены тоже. Я тебе больше скажу, если парни не передумают, у неё впереди ещё 8 врачных ночей. Она имеет право на передышку. И если ты этого не понимаешь, лучше уйди, пока я не воткнула тебе куда-нибудь хлористый калий. Абсолютно по показаниям. Передёрнув плечами, капитан в ужасе бежал. Между тем, Эрнарн предложил Лене, чтобы занять время и отвлечься, перебрать подарки и решить, что она желает взять с собой в собственный дом, что оставит родственникам Элурена за гостеприимство. А что вообще отвезёт на парящую стрекозу или продаст? На это Эги согласилась. Они раздвинули затянутые бумагой окна, позволяя лёгкому бризу шевелить волосы, уселись на кожаных подушках и принялись разглядывать содержимое мешков и шкатулок. Летенант по давней привычке заносил всё в список, а Лена просто наслаждалась, разглядывая иномирные орнаменты, резьбу, вышивку и украшения. Жемчуг россыпью, такой мелкий и неровный, кажется, идёт на фактурную вышивку. Я не особо умею вышивать. Можешь подарить его сёстрам Элорена, они будут счастливы. Да, пожалуй. А это что? Шёлк? Какой красивый. Это точно оставлю себе. На порящей трикотажей есть швейный автомат. Лариса хорошо его настраивает, и Мегги, думаю, понравится. Записал. Давай то, что возьмём в космос, упакуем в пластиковые контейнеры. Так будет проще. Краситель Много. Отсыпь мне немного для экспериментов, остальное подарим свекрови. Значит, сюда, в сундук. Подарков было много, так что провозилась Лена с Эрнарреном до самого обеда. За трапезой вручили Энни Лауренци и красители, а сёстрам капитана жемчуг и нитки для вышивки, после чего сообщили, что отправляются в дом Эгги. Довольные родственники возражать не стали. Свекровь лишь подарила Лене традиционные семь кусков шёлка на два новых платья. А сёстры отдарились вышитыми веерами, платками и туфельками. Простившись со всеми, Лена с облегчением села во веетку, прижалась к Лераму и уснула. А проснулась, когда Эрнарен на руках внёс её в комнату и осторожно опустил на кровать. «Эр!» – окликнула его девушка. «А почему у Элла в доме футоны, а у тебя кровати?» «Так захотела моя сестра! Я же тебе говорил, что именно женщины владеют домами!» Лена неопределённо вздохнула. На кровати было удобнее, чем в обиетке, но не хватало тепла мужчины рядом. Вздохнув и ещё немного покрутившись, девушка решила встать, умыться и решить, что делать дальше. Однако, когда она села на постели, осознала, что Эрна Рен никуда не ушёл. Просто сел на пол и смотрел на неё сияющими от внутреннего света глазами. «Эр, ты что?» «Прости, Эгги, не мог себя заставить уйти». Хрипло проговорил лейтенант: "Ты здесь. Это как сбывшаяся мечта". На его лице был написан такой восторг, что девушке стало неловко. Однако быстро менять гнев на милость она не хотела. Молча прошла в ванную, умылась, посмотрела на затейливый традиционный наряд и сняла его. Хотелось чего-то привычного, удобного, земного. К счастью, её гардероб был здесь, так что она выбрала джинсовые шорты до колен, широкую белую футболку и сандалии на толстой пробковой подошве. Если добавить шляпку, можно и к морю сходить. Внезапно Лена поняла, что прибыла на планету, живущую морем, но ещё ни разу не окунулась, да и по берегу прогуляться не удалось. Она посмотрела на себя в зеркало и нахмурилась. Когда это она успела превратиться в молчаливую тень собственных мужчин? И почему терпела на свадьбе? Могла ведь и за столом сказать, что ей некомфортно. Неужели капитан не нашёл бы возможности отвезти её в санузел? Что это с ней? Нагляделась на послушных местных девиц? Так они послушные очень условно. На деле сёстры капитана весьма бойкие девушки, умеющие без лишних слов показать, что им нужно. Нет уж, не стоит рисовать в голове образ покорной жены и следовать ему. От этого плохо всем. Важно остаться собой. А раз так то R Лена вышла в комнату и внимательно посмотрела на сидящего на полу мужчину. «Проводишь меня к морю? Хочу прогуляться!» Лейтенант оценил её ноги, сглотнул и кивнул. «Всё, что пожелаешь, моя Эгги!» Он встал, предложил девушке руку, она прихватила с туалетного столика шляпку, и они вышли из комнаты. В коридоре было тихо, и Лена почему-то решила, что мужчины спят. Но стоило выйти из дома, как она убедилась в ошибочности своего предположения. Они играли на пляже. Высокие красавцы в одних узких плавках перебрасывались мячом, подставляя бледные тела жаркому солнцу и морскому бризу. Оказывается, пока она дремала, дулась и переодевалась, в этот дом прилетела вся команда. Девушка невольно засмотрелась на красивые сильные тела и чуть не споткнулась. Эрнаррено держал её и отвёл в сторонку, к большим зонтикам, под которыми расположились Мегги и Лариса. Проснулась спящая красавица. Улыбнулась ей техник, протягивая бокал с холодным напитком. Угощайся, мы тут с Меги получаем эстетическое наслаждение. Какое ещё наслаждение, фыркнула альфинянка. Я проверяю достаточность везногрузки и витаминов во время полёта. Лариса и Елена с улыбкой переглянулись. Терх в пляжной забаве не участвовал, сидел у ног своей жены и чесал ей пятки, умащивая нежную розовую кожу. алфинианским массажным маслом с тонким жгучим запахом. Девушка устроилась на шезлонге, вытянула ноги, сделала глоток коктейля и снова залюбовалась мужчинами. Элорен как раз дал высокий пас, красиво вытянув руки. Мяч отбил Лирам и тут же получил по голове короткой свечкой от Талана. Ого, Лена присмотрелась. Да тут не игра идёт, а битва. Мужчины играют мускулами, поддерживая капитана и Лилерама. Команда у второго супруга более лёгкая и быстрая, а за капитана встали все здравяки. И, судя по сыгранности, проделывают они такое не в первый раз. Девушка аккуратно склонилась к Ларисе и уточнила. «Часто они так отношения выясняют?» «Случается», – улыбнулась та в ответ. «Но на корабле ринг устраивают. Морды друг другу набьют, пар выпустят, и снова всё хорошо. А тут места побольше, так что мяч взяли». Между тем, Эрна Рен лезть в игру не собирался, уселся на покрывало в тени зонтов и с интересом наблюдал. А вот муж Ларисы играл за Лерама. «А почему твой тоже на площадке?» – негромко спросила Лена. «За компанию. Они с Лерамом часто в рубке вдвоём сидят. Пилот и навигатор, вот и подружились. Кей вообще был уверен, что тебе Лерам больше всех подходит». Лена только улыбнулась в ответ. «Что тут скажешь?» Она вернула внимание игре, размышляя о том, кто способен от неё отказаться. Олстаг? Она абсолютно не соответствует его представлению о правильной женщине. Коши? На его родине невесты миниатюрны и грациозны, а Лене даже подправленное здоровье не добавило изящества. Напротив, благодаря адаптеру, она стала выше и крепче. Байрит? Вот он вряд ли. Крепыш смотрел на неё, как на кусок сладкого пирога, И не желала замечать улыбки и намёки сестёр капитана. Вздохнув, Лена обнаружила, что напиток закончился, и игра тоже, а она так и не решила, кто из команды способен от неё отказаться. Попросив Эрнаррена приготовить ещё один коктейль, девушка склонилась к Мегги и одними губами спросила её: "Кто взял антидот?" "Никто", также беззвучно ответила медичка. Потом обеспокоенно взглянула на Терха и добавила: Они узнали обо всём только позавчера. Да им время. Лена улыбкой поблагодарила третьего супруга за напиток и снова невидимыми глазами уставилась на площадку.